Глава 4. Сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказала, жит Моисейка, сосед же с правой, оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это неподвижное, обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идёт острый, удушливый смрад. Никита убирающий за ним бьёт его страшно со всего размаха, не щадя своих кулаков, и страшно тут же не то, что его бьют, к этому можно привыкнуть, а то, что это отупевшее животное не отвечает на побои ни звуком, ни движением, ни выражением глаз, а только слегка покачивается, как тяжёлая бочка. Пятый и последний обитатель палаты номер 6, мещанин, служивший когда-то сортировщиком на почте, маленький худощавый блондин с добрым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 Почему-то хотят сделать исключение, улыбается он в недоумении, пожимая плечами. Вот уж признаться, не ожидал. Я в этом ничего не понимаю, угрюмо заявляет Иван Дмитрич. Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь, продолжает бывший сортировщик лукаво щуря глаза. Я непременно получу шведскую полярную звезду. Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и чёрная лента. Это очень красиво. Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во Флигеле. Утром больные, кроме пролитика и толстого мужика, умываются в синях из большого ушата и утираются фалдами халатов. После этого пьют из оловянных кружек чай, который приносит из главного корпуса Никита. Каждому полагается по одной кружке. В полдень едят щи из кислой капусты и кашу, вечером ужинают кашей, оставшейся от обеда. В промежутках лежат, спят, глядят в окна и ходят из угла в угол. И так каждый день. Даже бывший сортировщик говорит всё об одних и тех же ординах. Свежих людей редко видят в палате номер 6. Новых помешенных доктор давно уже не принимает, а любителей посещать сумасшедшие дома немного на этом свете. Раз в 2 месяца бывает во флигеле Семён Лазарич, цирюльник.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 что палату номер 6 будто бы стал посещать доктор